Глава тридцать первая. Медведица привела девушек в просторную кухню. Тут сидели девушки и молодые женщины, очень похожие на старшую. Была и пара старушек, но совсем уже ветхих. Они все дружно уставились на пленец с тёмно-карими глазами, и Агата готова была поклясться, кое-кто совсем не рад был их видеть. «Девочки», — строгим голосом сказала старшая медведица. «Гости наши притомились с дороги. Надо их накормить и расспросить, а потом и баньку истопить». Никто не подпрыгнул и не побежал. Напротив парочка носов сморщилась, а одна мелкая девчонка даже фыркнула. «Человечка! И псина!» Валерия не сдержалась, рыкнула, а вот Агата нехорошо прищурилась, сложила руки на груди и сказала. «Не нравимся? Отпустите!» Мы к вам в гости не рвались. Медведица взглядом приструнила своих родственниц, и те зашевелились. Плюхнули на стол миску с каким-то рагу, принесли настоящий медный самовар, пахнущий смолистым дымом, и выставили на стол блюдо с сушками, сухарями и карамельками. Для девушек, выросших поблизости от довольно крупного города, такое угощение выглядело странно. А вот медведицы с удовольствием захрустели простыми сладостями, поглядывая на плённец. Валерия только фыркнула. Её волчьим зубам такие лакомства были нипочём. Агата же решила, что прекрасно обойдётся без сладкого. Они поели рогу под пристальным вниманием десятка глаз, потом получили по чашке ароматного чая. К этому времени сушки и карамельки закончились, и старшая медведица, пряча улыбку в уголках губ, выставила на стол плошки с мёдом, вареньем, сахаром и целую плетёнку булочек. Агата скрыла улыбку. Оказывается, твёрдые сладости часть испытания будущих невест. Ну-ну. После чаепития, не добившись от племянниц никаких новостей или сплетен, старшая медведица приказала той самой наглой девчонке проводить девушек в баню, а потом в спальню. А сама выделила из своих сундуков две просторные рубахи, два сарафана и тёплые носки. После бани ногам зябко даже летом. В бане Агата и Валерия сумели поговорить. Волчица неожиданно впала в тоску, потерянно сидела на лавке, глядя в одну точку, пока Агата плескалась в тазу. Завершив омовение, ветеринар без сомнения окатила подругу по несчастью ледяной водой. А когда Валерия вскинулась и зарычала, жёстко ей сказала: "Вот. Теперь я тебя узнаю. А что за размазня тут на лавке сидела? Понять не могу". Медсестра хлопнула глазами и разрявелась. Агата как сумела успокоила оборотницу. Помогла ей промыть густые светлые волосы, а после высушить их и расчесать. "Не переживай", приговаривала она, водя красивым деревянным гребнем по спутанным прядям. "Филипп та ещё заноза в заднице. Он обязательно тебя найдёт. Знаешь, Негромко ответила Валерия, внезапно поворачиваясь лицом к прежней сопернице. Я раньше не понимала, что Альфа в тебе нашёл. А теперь вижу. Ты такая же, как он. На тебя могут опереться те, кто рядом. Агата смутилась и предложила Валерии заплести косу. На ночь девушек уложили спать на самом верху в сытнице. Комнатка и вправду была светлая, но располагалась под самой крышей. Узкие окна с частыми переплётами не давали выбраться наружу, а дверь медведица сама заперла, показав гостям ночные горшки под кроватями. Агата думала, что на незнакомом месте не сможет уснуть до рассвета, но отключилась едва голова коснулась подушки, набитой мятой и шишками хмеля. Валерия тоже уснула, но чутко, по-звериному, поэтому услышала на рассвете суету под окнами и неслышно встала. А когда увидела, что происходит, замерла, прижав ладонь к арту. Оборотница немного знала обычаи сопредельных кланов. У медведией брак начинался с круга, выложенного по краю красными поленьями или лентами. Жених выходил на очерченную площадку, обнажённым по пояс, и объявлял всем, что девица его невеста. И любой член клана мог вступить в этот круг и сразиться за право влить свежую кровь в свою семью. Обычай требовал обязательной схватки, и нередко кузены или братья жениха выходили в круг только для игры в смертельный бой. Но на этот раз, кажется, всё было серьёзно. Валерия прислонилась лбом к холодному стеклу и тихонечко заскулила. Её сердце рвалось на части, и в этот момент она вдруг поняла, что медведю придётся убить её, прежде чем она ляжет в его постель. Между тем, убортни перед клановым домом становилось всё больше. Появились женщины в сарафанах и накинутых на плечи шалях. Дети с любопытством следили за приготовлениями. Сзади завозилась Агата. Сонная девушка заметила волчицу, подошла, увидела всё, что творилось под окнами, и хриплым голосом спросила: "К свадьбе готовится?" У Валерия моральных сил хватило только на кивок. Ничего. Прорвёмся. Агата обняла волчицу за плечи и зевнула. Если ты уже выспалась, может, поищем завтрак? Услышав, что девушки проснулись, им действительно вскоре принесли поднос с холодным мясом и хлебом, а заодно гребни, ленты, бусы, чтобы украсить себя к брачному обряду. Однако пленицы были настроены решительно. Волосы причесали и заплели простые косы, показывая всем, что не считают этот день праздничным. В круках вышла сопровождать старейшая медведица. Увидев, что девы не стали себя украшать, только хмыкнула. Агата и Валерия дружно вскинули подбородки. Девушек оставили стоять на крыльце кланового дома, рядом с Альфой и его женой. Отсюда было прекрасно видно Игоря и Кирилла. Медведи сменили цивилизованную одежду на тёмные просторные штаны и мягкие полусапожки. Кир ещё и волосы в хвост собрал, И выглядели оборотни весьма внушительно и опасно. Валерия погрузилась в печаль. Ей казалось, что вот сейчас медведи немного поиграются в этом кругу, а потом её потащат в лес, укрощать. Агата же с интересом смотрела вокруг, и почему-то особенно тщательно на колючую ограду. Медведи давно привыкли к собственной защитной полосе, поэтому не приглядывались к разкидистым кустам шиповника. Только подрезали их внутри периметра. чтобы не рвать одежду, пробегая мимо. А вот пленница к зелёной поросль присматривалась. Что-то тянуло туда её взгляд. Но девушка намеренно переводила его на медведей, собирающихся возле круга. Загудели, зарычали гонги и трубы. Альфа поднялся с кресла, выпрямился во весь богатырский рост и объявил: "Сегодня у нашего клана торжественный день". Мой младший сын привёл в дом невесту. Есть ли желающий оспорить его право на эту женщину? Рука медведя указала на Агату. В наступившей тишине от кустов шиповника вдруг раздался уверенный голос. Есть